После того, как с их голов сняли мешки, Рэйчел убедил что солнце на небосводе почти не переместилось. В небольшой бухточке, укрытой среди скал, их поджидало знакомое судно на подводных крыльях. Темно-синее, как акула. На палубе, готовясь сниматься с якоря, суетились матросы. На корме высилась исполинская фигура Рауля, скрестившего руки на груди. Рэйчел и Монка грубо перетащили на борт судна, а затем развели в разные стороны. Первым делом Рауль занялся монком. Рэйчел до последней минуты не знала, какая участь постигла ее товарища по несчастью. В сопровождении двух амазонок ее отправили вниз в каюту. Судно немедленно снялось с якорь и взяло курс в открытое море. Это случилось полчаса назад. Рауль шагнул к Рэйчел и схватил ее за руку. Другая ладонь его была забинтована. Пошли со мной, велел он. Его ногти глубоко впились в ее плоть. Рэйчел позволила вытащить себя в обшитый деревянными панелями коридор, освещенный светом настенных плафонов. Он был очень длинным и тянулся от кормы до носа судна. По обеим сторонам коридора находились двери кают. На верхнюю палубу вела крутая лестница, больше напинавшая стремянку. Однако вместо того, чтобы подняться, Рауль потащил ее дальше, к носовой части корабля. Дойдя до последней каюты, он постучал в дверь. — Войдите, ответил приглушенный голос. Рауль распахнул дверь и втащил пленницу внутрь. Эта каюта была значительно больше той, которая превратила свою тюремную камеру. Здесь имелись не только кровати и стул, но даже письменный стол, тумбочка и полки с книгами. На каждой плоской поверхности были навальные книги, журналы, рукописи и даже старинные свитки. На письменном столе стоял портативный компьютер. Обитатель каюты выпрямился и обернулся. Поправил очки, водруженный на кончик носа. Оперся письменный стол и проговорил радушным тоном, как если бы они были лучшими друзьями. «Рэйчел — Рэйчел! Рэйчел вспомнил этого пожилого человека. Она видела его, когда дядя Вигар устроил ей экскурсию по библиотеке Ватикана. Это был доктор Альберто Менарди, главный хранитель папских архивов. Предатель был почти одного роста с ней, но поскольку он постоянно сутулился, оказался даже ниже. Постучав пальцем по листку бумаги, лежащему перед ним, Менарди проговорил, «Судя по этому почерку, явно женскому, надписи на карте сделаны вашей рукой». Он под ей знак, велев подойти. У Рэйчел не было выбора, тем более, что Рауль сильно толкнул ее в спину. Чтобы не упасть, Рэйчел пришлось ухватиться за край письменного стола. Пытаясь ничем не выдать своих чувств, она смотрела на карту Средиземноморья с нарисованными на ней линиями, образующими контур песочных часов и названиями семи чудес света. Они нашли карту которая нас спрятала в непромокаемый карман своего гидрокостюма. Теперь Рэйчел жалела, что не сожгла ее. Альберта приблизил к ней лицо. Его дыхание отдавало оливками и сухим но... Проведя пальцем по линии, прочерченной через центр песочных часов, он потребовал «Расскажите мне об этом». «Это маршрут, которому мы должны следовать дальше», — солгала Рэйчел. «Хорошо хоть и ее дядя». Не продолжил эту линию с помощью маркера, а всего лишь обозначил путь до авиньона пальцем, используя в качестве линейки нож Грей. Линия, прочерченная на карте, доходила только до Рима. Альберто с любопытством покрутил головой. — И почему же? — спросил он. — Я хочу услышать обо всем, что вы обнаружили в могиле и что там происходило. Все в мельчайших подробностях. Рауль снабдил меня несколькими фотоснимками, но информация из первых вуз будет гораздо полезнее. речи молчала. Пальцы Рауля впились в ее руку, и она поморщилась от боли. Альберт велел жестом отпустить Рауль руку. — В этом нет необходимости, — заметил он. Рауль ослабил хватку, но все же продолжал сжимать руку женщины. — Для приложения ваших выдающихся способностей к остылому. у вас есть американец, — продолжал Альберт. — Вот и продемонстрируйте их ей, тем более, что нам не помешает глоток свежего воздуха. Рауль довольно оскалился, и Рэйчел захлестнула волна страха. Ее вывели из кабины и по крутой лестнице потащили на верхнюю палубу.